человек ароматный у каждого человека свой характерный запах который как отпечатки пальцев характеризует индивидуальность человека действительно у того кто побывал в парной запах отсутствует около двух часов правда только для нашего но не собачьего носа поскольку для собаки чистота понятия относительная, и она возьмет нужный след даже в банной раздевалке, хотя сделать это ей будет сложнее. Дело в том, что пот содержит секрет, в который из крови человека попадают пахучие вещества, отвечающие за индивидуальность каждой клетки нашего организма. до сих пор исследователи не могут сказать какие именно вещества отвечают за различие этих порой едва уловимых запахов а всего в комплекс ароматов которые исходят от человека и который может уловить собачий нюх входит около шестисот веществ причем присутствуют они в микроскопических количествах Как известно запахи играют решающую роль в половом выборе животных и насекомых с трудом представляешь себе как самец бабочки павлиний глаз может ощущать запах не оплодотворенные самки на расстоянии 11 километров конечно человек никогда не сможет поставить подобный рекорд но некоторые его поразительные способности выбирать себе партнеры с помощью запаха удивляют ученые как биолог клаус ведекент попросил сорока четырех мужчин проспать две ночи подряд в футболках при этом ради чистоты эксперимента они не пользовались косметическими средствами и не употребляли в пищу продукты со специфическим запахом например лук и чеснок после этого футболки отдали пятисяти женщинам и попросили по исходящем от футболок запахом определить, какова притягательность и сексуальность их обладателей. И женщины, используя в качестве основного ориентира аромат, посчитали самыми сексуальными тех мужчин, генотип которых дополнял их собственный. И наоборот, запахи, напоминающие отцов и братьев, женщинам не понравились. Физиологи уверены, что запах пота своеобразная сигнальная система генома благодаря которой человек подсознательно определяет подходящего сексуального партнера и тем самым избегает близкородственных связей кстати как только женщины стали принимать контрацептивы они сразу же потеряли нюх на генную несовместимость специалисты считают что при выборе партнера человек более всего ориентируется на феромоны вещества выделяяемые человеком вместе с потом и отвечающие из за его запах причем природа очень демократично позаботилась обо всех своих творениях оказывается внешне более привлекательные женщиной проигрывают в запахе а они казистые неблистающие красотой наоборот отличаются призывным сексуальным ароматам принято считать что у женщин обоняние развито сильнее чем у мужчин однако чем тогда объяснить что восемьдесят процентов парфюмеров то есть тех кто зарабатывает на хлеб своими чуткими носами и составляет изысканной композиции духов мужчиныой одно из последних исследований показало что обоняние здорового мужчины молодого или средних лет по остроте сравнимо с обонянием собаки возможно мужчины менее внимательны к запахам а есть ли другая версия Запахи воздействуют лишь на подсознание и мужчины часто просто не признаются себе что подвержены влиянию столь тонкой материи но кроме индивидуальных запахов есть оказывается и специфические национальные ароматы этот факт заметили еще в античные времена путешественники и купцы например миссионеры средневековья отмечали особый иудейский запах а первые европейцы, посетившие Вест-Индию, обязательно указывали на природный запах ее чернокожего населения, получивший название Катинка. В середине XIX века также отмечал своеобразный запах, характерный тем или иным национальностям, русский ученый Богданов. В середине XIX века также отмечал своеобразный запах, характерный тем или иным национальностям. Некоторые народы, писал автор, издают из себя особенный запах. Так, например, известно, что собаки, используемые для поиска сбежавших невольников, легко отличают след негра от следа индейца. В связи с этим небезынтересно будет знать, что в средние века мастера по изготовлению париков по запаху различали немецкие, французские, ирландские, шотландские, английские, и уэльские волосы. О национальных запахах в середине 20-го столетия писал и известный немецкий антрополог и этнограф Эгген фон Эйкштетт. Ни один путешественник не говорит о черных индусах, что от них исходит дурной запах. Зато все путешественники свидетельствуют, что запах, издаваемый африканскими неграми, отвратителен, и что он сохраняется даже у метисов чья прабабка была негритянкой по всей видимости продолжает автор в этом с ними исходные и негроиды южных морей цейлонцы пахнут прянстями жители джунглей дымом китайцы сладковатым жиром многие южае луком поеем автору не забыть запах кисловтого жира и подгоревшего молока который пропитал все предметы одежду и самих людей племени тода в свою очередь индейцы негры утверждают что от европейцев пахнет плохоом они издают трупный запах в гвиане индейские женщины воспринимают запах негров как неприятный и воротят от них носы эфиопы не переносят запах племени банту многие европейские путешественники утверждают что от негритянок пахнет аммиаком или козлом, а от китайцев — мускусом.